Валентина, который поклонился. Так идите за моим камердинером. Ваш господин останется еще несколько минут в зале. Джон, угости твоего товарища в комнате около кухни, пока благородный дона Гуада не оставит дворца. Камердинер Эндема тотчас же понял, что от него требовалось. Прочитал ли мой господин письмо, спросил Валентина. Без сомнения, любезный друг». Он приказал вам подождать его, сказал Эндема и шепнул стоявшему возле него Джону. Смотри, чтобы этот парень не ускользнул. Замани его вниз, в комнату около кухни и запри там. Ложный герцог возвратился к своим гостям, а его камердинер между тем попросил Валентина последовать за ним. Он простодушно шутил, полагая, что и они могут выпить бутылку вина, так как господа наверху пьют уже десятую. Валентина уделили последние слова, так как он не мог себе объяснить, почему его господин так скоро вошел в такие короткие отношения с герцогом Мединским. И тут у него появилось подозрение. "Нет", думал Валентина. "Здесь что-то неладно, И решил быть все время настороже. Он спустился с Джоном, произведшим на него неприятное впечатление. По задней лестнице и последовал за ним через кухню в комнату, которая тоже ему не понравилась. Хотя камердинер объяснял, что эта комната назначена для прислуги, и в ней они обедают, Валентина нашел, что она скорее походит на тюрьму. Однако он должен был принять веселый вид, несмотря на то, что в нем все больше и больше укреплялось подозрение. Он еще раз спросил, находится ли его господин Донагуада все еще в зале. И не уйдет ли он без него? Ему ответили, что все мужчины все еще сидят наверху и не думают отправляться домой. Должно быть, наверху очень весело, проговорил Джон, ставил лампу на стол. Сядьте рядом со мной. Вот бутылка, которая должна вам понравиться. За этот сорт я готов отдать свою жизнь. Валентина смотрел на слугу с лицом бульдога, который поспешно принес несколько стаканов, откупорил бутылку и чокнулся с ним. Валентина должен был сознаться в душе, что еще отродясь не встречал такого неприятного лица. "Да здравствуют наши лорды!" воскликнул Джон, садясь удобнее на жестком деревянном стуле. Он снова наполнил стаканы и, подражая английским джентльменам, держал стакан двумя пальцами. "Да здравствуют наши лорды! Разве вы не согласны со мной? Выпейте, если вы честно думаете об этом." За этим дело не постоит!» — бормотал Валентина, который охотно пил хорошее вино. Однако, скажите, маркиз также в зале? Маркиз, Дон герцог и еще несколько лордов все еще наверху, воскликнул Джон. Пугающая наружность этого человека была как бы предостережением, как будто природа нашла полезным запечатлеть на его лбу штемпель подлости. Но для целей благородного сеньора Эндема, ложного герцога, был необходим именно такой человек. Валентина инстинктивно чувствовал, что ему грозит опасность, и решил всеми силами ей сопротивляться. Он скоро заметил, что слуга герцога желал его напоить, но Валентина был довольно осторожен и умен, чтобы не понять это намерение. Как испанец родом Он не мог выпить большого количества крепкого вина и нашел способ выливать из стакана, когда понял, что не в состоянии больше пить. Джон, казалось, удивлялся натуре своего гостя и неутомимо наполнял стаканы. Вино произведет свое действие, говорил он сам себе. Во всяком случае, я исполнил приказание господина. Я привел слугу дона Олимпио в комнату, которую удобно превратить в тюрьму, так как она не имеет даже окна. А дверь крепко запирается. Однако подозрение Валентина все возрастало, хотя он едва мог себе объяснить цель коварства. Он пытался понять, каким образом посланная хозяйкой старуха могла узнать так точно все имена и подробности, если все это ей не рассказали. Джон, заметив беспокойство Валентина, объявил, что согласен отправиться наверх узнать, не собираются ли уже господа уехать. Выходя из комнаты, он попросил, извиняясь, позволить ему взять лампу. Таким образом, Валентина остался в совершенно темной комнате, но все еще не думал, что попал в западню. Однако, когда слуга Эндема притворил дверь, и Валентина услышал, что ее тихонько замкнули, он вскочил, начал стучаться и требовать, чтобы его выпустили из этой тюрьмы. Но никто не слыхал его. Кругом была глубокая тишина. Напрасно Валентина старался разломать дверь. Она была тяжела и крепко заперта. Теперь ему стало ясно, что его заманили в ловушку, и он напрасно надеялся спастись. Эндема громко рассмеялся, узнав, что Валентина в их руках, значит, Олимпио не суждено найти убежище прекрасной далорош.